Увидев его на верхней площадке лестницы, падре Анхель остановился. Двумя ступенями ниже стоял в коротком белом накрахмаленном халате и с чемоданчиком в руке доктор Хиральдо. Доктор улыбнулся, и его острые зубы обнажились. "Я разочарован, лейтенант", весело сказал он. "Ждал целый день, что меня позовут делать вскрытие". Падре Анхель посмотрел на него своими кроткими прозрачными глазами, а потом перевёл взгляд на Алькальда. Алькаль тоже улыбался. Скрывать нечего, сказал он, поэтому скрытия не будет. Мы хотим видеть ПП Амадора, сказал священник. Алькальто опустил карабин дулом вниз и ответил, по-прежнему обращаясь к доктору Хиральду. Я тоже хочу. Но что поделаешь? и уже без улыбки добавил «П.П. Амадор» убежал. Падре Анхель поднялся еще на одну ступеньку. Аль-Кальт направил на него дуло карабина. «Остановитесь, падре!» Врач тоже поднялся ступенькой выше. «Слушайте, лейтенант!» — все еще улыбаясь, сказал он. «У нас в городке сохранить что-нибудь в тайне невозможно!» С четырёх часов дня все знают. С этим мальчиком сделали то же, что Дон Сабас делал с проданными ослами. Папа Амадор убежал, повторил Алькальт. Он следил за доктором, и потому, когда падре Анхель, воздев к небу руки, поднялся на две ступеньки разом, это едва не застало его в расплох. Он щёлкнул затвором и застыл на месте, широко расставив ноги. "Стой!" крикнул он. Врач схватил священника за рукав. "Падре Анхель, зашёл ты кашлем. Давайте играть в открытую, лейтенант", сказал врач. Впервые за долгое время голос его звучал жёстко. "Это вскрытие должно быть сделано. Сейчас мы раскроем тайну сердечных приступов, которые происходят у заключённых в этой тюрьме. Доктор, сказала Алькальт, если вы сделаете хоть один шаг, я вас пристрелю. Он чуть скосил глаза в сторону священника. И вас тоже, паdre. Все трое замерли. К тому же, продолжал Алькальт, обращаясь к паdre Анхелю, вам, паdre, надо радоваться, листки наклеивал этот парень. Заклинаю вас Богом, начал паdre Анхель и снова судорожно закашлялся. «Ну вот что!» — снова заговорил Алькальд. «Считаю до трех!» «При счете три начинаю с закрытыми глазами стрелять в дверь. Раз и навсегда слова его были обращены теперь только к врачу. С шуточками покончено, доктор. Мы с вами воюем!» Врач потянул падра Анхеля за рукав и ни на миг, не поворачиваясь к Алькальду спиной, начал спускаться. Вдруг он захохотал. Так-то лучше, генерал. Вот теперь мы друг друга поняли. Раз. Начал считать Алькальт. Продолжение счёта они не слышали. Когда падре Анхель на углу возле полицейского участка прощался с доктором, ему пришлось отвернуться, чтобы скрыть слёзы на глазах. Он казался подавленным, по-прежнему улыбаясь Доктор Хираш дохлопнул его по плечу. "Не удивляйтесь, падре, сказал он. Такова жизнь". У своего дома он остановился под фонарём и посмотрел на часы. Было без четверти 8. Падре Анхель совсем не мог есть. После сигнала трубы, возвестившего наступление комендантского часа, он сел писать письмо. Полночь миновала, а он всё ещё сидел, склонившись над столом, в то время как мелкий дождь, словно школьный ластик, стирал вокруг него мир. П писал он самозабвенно, выводя ровные и немного вычурные буквы с таким рвением, что вспоминал о необходимости обмакнуть перо, уже нацарапав на бумаге одно, а то и два невидимых слова. На следующее утро после мести Он отнес письмо на почту, хотя знал, что до пятницы его все равно не отправят. Было сыро и туманно, и только к полудню воздух стал прозрачным. Залетевшая случайно в пати у птица около получаса ковыляла, подпрыгивая среди туберос. Она пела одну и ту же ноту. Но каждый раз брала её октавы выше, пока нота не начинала звучать так высоко, что её можно было слышать только в воображении. Во время вечерней прогулки падре Анхель не мог отделаться от впечатления, что весь день, начиная с полудня, его неотступно преследует какой-то осенний аромат.